Александр Грин Игрушка В один из прекрасных осенних дней, полных светлой и холодной задумчивости, неяркого сияния солнца и желтых, бесшумно падающих листьев, я гулял в городском саду. Аллеи были пусты, пахло прелью, земляной сыростью. В багрянце листвы светилось чистое голубое небо. Это был старинный провинциальный сад, изрезанный вдоль поперек неправильными тропинками. Сад с оврагами, густо поросшими крапивой, с кирпичами, мостиками и полузгнившими ротондами. Огромные столетние липы и березы почти закрывали небо. В их влажной, сочной тени было так хорошо прилечь, Наблюдая маленьких красногродых снегирей, прыгавших по земле. Я шел, помахивая тросточкой, вполне довольный настоящей минутой, Тишиной и легкими послеобеденными мыслями. Повернув с аллеи на узкую кривую тропинку, Я заметил двух мальчуганов, присевших на корточке в густой высокой траве, и подошел к ним совсем близко. Сейчас трудно припомнить, почему это так вышло. Я человек довольно замкнутый и неохотно сталкивающийся с кем бы то ни было, даже с детьми. Возможно, что меня привлекло сосредоточенное молчание маленьких незнакомцев, изредка п р е р ы в а е м ы е тихими напряженными возгласами. Оба так погрузились в свое занятие, что я, н е з а м е ч е н н о очутился от них не далее десяти шагов и притаился за деревом. Мальчики продолжали возиться, устраивая что-то свое, понятное им и никому более. Вытянув шею, я разглядел обои. один постарше лет вероятно двенадцати круглоголовый и низенький выглядел сильным задорным крепышом румяный был загорелый другой тоненький высокий с бледным истощенным лицом и оттопыренными ушами производил более симпатичное впечатление природа как будто пожалела его наградив парой чудных выразительных глаз одеты были оба они в летние гимназические блузы и белые форменные фуражки. Крапива и лопухи мешали мне хорошенько рассмотреть странное сооружение, возведенное мальчиками. Я был уверен, что эта незаконченная постройка превратится со временем в уродливую глыбу земли и палок под громким именем крепости меткой руки или форта Бизонов, забава которой увлекался и я в те блаженные времена, когда длина моих брюк не превышала еще одного оршина. Пока я гадал, старший мальчик согнулся, стругая что-то перочинным ножом, и я увидел два невысоких кола, торчавших из земли очень близко друг к другу. Верхние концы их соединялись короткой, прибитой гвоздями перекладиной. Тут же сзади б л о д н о г о мальчуга навалялась грязная скомканная тряпка — Круглоголовый сунул руку за пазуху и сказал, л думал, потерял, а она здесь». Он вытащил что-то зажатое в кулак и показал приятелю. Потом бросил на землю. Это была бечевка, смотанная клубком. А я услышал в этот момент тоненькие, неопределенные звуки, выходившие, казалось, из-под земли. Гимназистик закончил строгать и встал. а в руках у него был толстый заостренный кусок дерева. Он воткнул его в землю между вертикально торчащими кольями, взял бечевку и крепко, аккуратно завязал один ее конец вокруг только что воткнутого колышка. Другой конец спустил через перекладину, и я увидел петлю. Младший, упираясь руками в согнутые колени, внимательно следил за работой, старательно помогая товарищу бровями и языком. Точь в точь, как на уроке чистописания. — Готово, Синицын! — сказал Крепыш, и, быстро оглянувшись, прибавил торжественным сухим голосом. — Ведите преступника! И тут я сделался свидетелем неожиданной отвратительной сцены. Грязная тряпка оказалась мешком. Синицын встряхнул его, и на траву, беспомощно расставляя крошечные, дрожащие лапы, вывалился слепой котенок. Он шатался, тыкался головой в траву и жалобно, тонко скулил, дрожа всем телом. «Ревет — Ревет! — сказал Синицын, любопытно следя за его движениями. — Смотри, Буланов, на тебя п о п а л з «Он думает, что мы его оправдаем», — сердито отозвался Буланов, хватая котенка поперек т у л о в и щ е з н а е ш ь Синицын, ведь все преступники перед смертью притворяются, что они не виноваты!» «Чуварёшь!» ь у Я вышел из-за прикрытия. Моё появление смутило маленьких палачей. Буланов вздрогнул и уронил котенка в траву. Синицын испуганно расширил глаза, и вдруг часто замигал, подтягивая ремешок блузы. Я приветливо улыбнулся, говоря, — Чего переполошились, ребята? — Валяйте, валяйте. Интересно. Оба молчали, переглядываясь, и посердитым, вытянутым лицам их было видно, как глубоко я ненавистен им в эту минуту. Но уходить я не собирался и продолжал. — Какие вы трусишки, а? Что это у вас? — Качели? Буланов вдруг неожиданно и громко прыснул, побагровев, как вишня. Сравнение с качелями, очевидно, показалось ему забавным. Синицын откашлялся и протянул тоскливым, умоляющим голосом. — Это, это видите ли, вот и висе лица. — Мы хотели поиграть, вот а... Он умолк, захлебнувшись волнением, но Буланов поддержал его. — Так, ничего, — равнодушно процедил он, рассматривая носки своих сапог. — Играем. А вам что? — Да ничего. Хотел посмотреть. — Вы, может быть, драться думаете? — продолжал Буланов, недоверчиво отходя в сторону. — Так не н а р ы в а е т е с ь У меня рогатка в кармане! — Ах, Буланов, — укоризненно сказал я. — Я совсем не хочу драться. — А вот зачем вы хотели котенка повесить? — А вам что? — торопливо заговорил Синицын. — Вам-то не все равно? Все одно его утопить хотели. И еще троих. Я у кухарки выпросил. Вот. — Ему все равно! — подхватил Буланов. — Так ведь вы же не умеете, — заметил я. — Тут нужно знать дело. Мальчики переглянулись. — Умеем! — тихо сказал Буланов. — Ну, как же? — Как? А вот как! — снова заговорил Синицын. Его бледное лицо мечтательно вспыхнуло. А вот как? — ставят его под виселицу. А стоит он на стуле. Потом палач петлю надевает и врешь, — горячо перебил Буланов. Вот и врешь! Сперва еще балахон наденут, совсем с головой. н «Ну, о не так, что ли? Балахон? Да, — покорно повторил Синицын. а с т о л из-под него вышибут, и вся недолга!» «Это кто же тебе рассказал?» «Кто? Вот он!» — Синицын указал на Буланова. «А ему дядя рассказывал!» «И он е с т ь бывает синий!» — заявил Буланов, наматывая бечевку вокруг пальца. «Котенка оставьте!» — сказал я. «Жалко! Бросьте эту затею!» Дети молчали. Мое заявление, по-видимому, не было для них неожиданностью. Они предчувствовали его и не обманулись моей смиренностью. Наконец, сердясь и краснее, Буланов сказал, «Людей можно, а котят нет, и людей нельзя». «Дядя говорит, можно!» — возразил мальчик, окинув меня критическим взглядом, и прибавил, «Он умнее вас! Он за границей был!» Возражения становились бесполезными. Авторитет дяди окончательно уничтожал меня в глазах моих противников. И как уверять их, что не он, дядя, умнее, а я? Я ударил ногой миниатюрную виселицу, и она рассыпалась. Гимназистики, оторопев, пустились бежать со всех ног, бросив на произвол судьбы котенка, мешок и неиспользованную бечевку. зверек пищал и ползал путаясь в высокой траве я обратил их в бегство, но был ли я победителем нет потому что они остались при своем ясном и логическом убеждении, если можно людей то кошек тем более быть может впоследствии когда жизнь ярко й выпукло развернет перед ними свою подкладку. Синицын а Буланов п р е и с п о л н и т с я сочувствия к кошкам и начнут тщательно воспитывать откормленных сибирских котов. Но теперь как отказаться от нового романтического удовольствия, приближающего их детские души к непонятному, волнующему трагизму современности, захватывающему и интересному, как роман, из индийской жизни. Там вешают. И мы. Впечатление детства. Какова их судьба?